Глава 10, в которой паспорту весьма счастлив, что отделался потерей одной только обуви. Всем известно, что Индия, этот огромный треугольник, вершина которого обращена на юг, а основание на север, обладает территорией в 1 миллион четыреста тысяч квадратных миль. неравномерно заселенной 180 миллионами жителей. Британское правительство в ту пору фактически владело только частью этой громадной страны. Его представляли генерал-губернатор в Калькутте, губернаторы в Мадрасе, Бомбее, Бенгалии и вице-губернатор в Агре. Но, собственно, британская Индия, занимала только площадь лишь в 700 тысяч квадратных миль с населением в 100 или 110 миллионов человек. Значительная часть территории Индии еще не была подчинена власти английской королевы. В некоторых отдаленных округах дикие и жестокие раджи еще пользовались полной независимостью. Начиная с 1756 года, когда первое английское поселение было основано на том месте, где ныне расположен город Мадрас, и до того времени, когда разразилось грандиозное восстание сипаев, знаменитая ост остиндийская компания была в этой стране всемогущей. Мало-помалу она прибрала к рукам различные провинции, покупая их ураджей на условиях ежегодной ренты, которую выплачивала плохо или вовсе не выплачивала, Она сама назначала генерал-губернатора и всех военных и гражданских чиновников. Но в настоящее время компании больше не существует, и все английские владения в Индии подчинены непосредственно власти английской короны. Внешний вид, нравы, этнографические различия полуострова видоизменяются с каждым днем. В прежние времена путешествие по полуострову совершалось с помощью самых древних способов передвижения, пешком, верхом, в тележке, тачке, паланкине, карете, на спине человека и так далее. Теперь же пароходы с большой скоростью пробегают по Инду и Гангу, и железная дорога, пересекающая весь полуостров Индостан и разветвляющаяся в разных направлениях, соединяет Бомбей с Калькуттой. Расстояние между ними поезд покрывает за три дня. Железнодорожная магистраль, пересекающая Индию, не представляет собой прямой линии. От Бомбея до Калькутты около 1100 миль. И поезд, обладающий средней скоростью, прошел бы это расстояние быстрее, чем в три дня. Но на деле это расстояние увеличивается, по крайней мере, на целую треть вследствие тех отклонений, которые делает железнодорожный путь, подымаясь на север к Калахабаду. Вот и наиболее значительные пункты Великой Индийской железной дороги. Покидая остров Бомбей, она проходит через Солсет, перебрасывается на материк напротив Тхана, пересекает горный хребет западных Гхат, поворачивает на северо-восток до Бурханпура, проходит по территории полунезависимого княжества Бундельхант, затем поднимается на север до Аллахабада Отклоняясь к востоку, встречается с Гангом у Бинареса, слегка отходит от течения реки, спускается на юго-восток к Бурдвану и французскому городу Шандар-Нагору и заканчивается у Калькутты. В половине пятого пассажиры Монголии высадились в Бомбее. Поезд на Калькутту отходил ровно в восемь часов вечера. Распрощавшись со своими партнерами, мистер Фок покинул пакетбот и дал своему слуге. подробные распоряжения относительно некоторых покупок, не применув предупредить его, чтобы он непременно был на вокзале до 8 часов, а сам размеренным шагом, отбивавшим секунды, словно маятник астрономических часов, направился в паспортное бюро. Что касается достопримечательностей Бомбея, ратуши, прекрасной библиотеки, фортов, доков, хлопкового рынка, базара, мечети, синагог, армянских церквей, великолепной пагоды малабар Хил, украшенной двумя многоугольными башнями, то он и не подумал их осмотреть. Не взглянул он и на чудесные образцы архитектуры в Элефанте, ни на таинственные подземелья в юго-восточной части гавани, ни пещеры Канхери на острове Солсет, эти замечательные останки буддийского зодчества. Нет, он ничем не интересовался. Выйдя из паспортного бюро, Филиос Фок спокойно прошел на вокзал и заказал обед. Среди прочих блюд Метродотель счел нужным порекомендовать посетителю превосходное, как он выразился, фрикассе из местного кролика. Филиос Фок последовал совету и добросовестно отведал этого блюда. Несмотря на пряный соус, оно показалось ему отвратительным. Он звонком подозвал Сударь. сказал он, устремив на него пристальный взгляд. «По-вашему, это кролик?» «Да, милорд», — нагло ответил Плут. «Это кролик джунгой «А этот кролик не мяукал, когда его убивали?» «Мяукал? Что вы, милорд, кролик! Кролик, клянусь вам!» «Не клянитесь», — холодно заметил мистер Фог. «Лучше вспомните о тех временах, когда кошки в Индии считались священными животными». Хорошие тогда были времена. Для кошек, милорд? Пожалуй, и для путешественников. Сделав это замечание, мистер Фог продолжал спокойно обедать. Сыщик Фикс сошел с Монголии следом за мистером Фогом и поспешил к директору бомбейской полиции. Он предъявил свои документы и рассказал о возложенной на него обязанности, а также о том, что он обнаружил предполагаемого вора. «Не получен ли из Лондона ордер на арест?» «Нет. Ничего не получено». Впрочем, ордер, отправленный после отъезда Фога, и не мог еще прибыть в Бомбей. Фикс был сильно смущен. Он попытался добиться ордера на арест мистера Фога от начальника бомбейской полиции. Тот сказал, «Дело касалось лондонской полиции, только она одна могла выдать законное предписание на арест». Подобное строгое соблюдение законности прекрасно объясняется нравами самих англичан, которые весьма щепетильны в вопросах неприкосновенности человеческой личности и не допускают никаких посягательств на нее. Фикс больше не настаивал. Он понял, что должен покориться и ждать ордера. Но он решил не терять из виду этого непроницаемого мошенника во время его пребывания в Бомбее. Он не сомневался, что Филиас Фок здесь задержится, Таково же было, как мы знаем, и мнение паспорту. А за это время ордер успеет прибыть. Выслушав приказание, полученные от своего господина при высадке из Монголии, паспорту понял, что в Бомбее произойдет то же самое, что в Суэции и в Париже, что путешествие здесь не закончится, а продлится, по крайней мере, до Калькутты, а может быть, еще дальше. И он спросил себя, «А что, если мистер Фок держит не на шутку, и ему?» Паспорту, который мечтал о спокойной жизни, в самом деле суждено объехать вокруг света 80 дней? Купив сорочки и несколько пар носков, спорту тем временем прогуливался по улицам Бомбея. Улицы были полны народа. Наряду с европейцами всех национальностей попадались персы в остроконечных колпаках, банианы в круглых тюрбанах, сикхи в четырехугольных колпаках, армяне в долгополых халатах. парсы в высоких черных шапках. В тот день был праздник парсов, или гебров, которые считают себя прямыми потомками последователей Заратустры. Это самые предприимчивые, самые цивилизованные, самые умные, самые суровые жители Индии. К их числу принадлежат ныне наиболее богатые негацианты, уроженцы Бомбея. Праздник этот представлял собой нечто вроде религиозного карнавала или шествия, сопровождающегося различными зрелищами. В нем участвовали баядерки, закутанные в розовый газ, расшитые золотыми и серебряными узорами. Они с большим искусством и при этом вполне благопристойно танцевали под звуки скрипок и барабанов. Нечего и говорить, что паспорту смотрел на все эти любопытные церемонии, широко раскрыв глаза, словно малый ребенок. Все это было для него удивительно. Все поражало его слух и зрение. К несчастью для него и для его господина, любопытство завлекло паспорту дальше, чем следовало, и это могло помешать филиософогу продолжить его путешествие. Насмотревшись вдоволь на шествие парсов, паспорту направился к вокзалу. На пути ему встретилась чудесная пагода Малабархил, и ему пришла в голову несчастная мысль осмотреть ее изнутри. Он не знал двух вещей: что, во-первых, вход в некоторые индусские пагоды христианам категорически запрещен, и, во-вторых, что сами правоверные могут входить туда, лишь оставив свою обувь у порога. Здесь уместно заметить, что из чисто политических соображений английское правительство заставляет уважать, вплоть до мельчайших особенностей, верования индусов и сурово наказывает всякого, кто оскорбляет их религиозные чувства. Паспорту вошел в пагоду. Не помышляя, что совершает преступление, просто он как турист хотел полюбоваться внутренней отделкой Малабархила, ослепительными украшениями храма, выполненными в стиле браминской архитектуры. И вдруг он был повержен на священные плиты пола. Три жреца с горящими яростью глазами набросились на паспорту, повалили его и, сорвав с него ботинки и носки, принялись колотить его, испуская дикие вопли. Сильный и ловкий француз мгновенно вскочил. Ударом кулака и пинком ноги он сшиб с ног двух противников, запутавшихся в своих длинных одеяниях. Стремительно выбежал из пагоды и вскоре оставил позади третьего преследователя, который гнался за ним, направляя на него толпу. Без пяти-восемь, всего за несколько минут до отхода поезда, с непокрытой головой, босиком и без покупок, которые он растерял в свалке, паспорту прибежал на вокзал. Фикс был уже там, на перроне. Проследив мистера Фога до вокзала, он понял, что этот мошенник собирается покинуть Бомбей. Фикс тотчас же решил сопровождать его до Калькутты, и, если понадобится, дальше. Паспорту не видел Фикса, державшегося в тени, но тот услышал, как француз коротко рассказал мистеру Фогу о своих приключениях. «Надеюсь, с вами этого больше не случится». Спокойно заметил Филлиас занимая место в одном из вагонов поезда. Бедный малый, в полном смущении, босой, молча поплелся за своим господином. Фикс уже собирался войти в соседний вагон, как вдруг его осенила новая мысль. — Нет, — сказал он себе, — я останусь здесь. Преступление совершено на индийской территории. Молодчик теперь в моих руках. В это мгновение паровоз пронзительно засвистел, и поезд исчез в темноте ночи.